Петр Федорыч также не вписывался в этот образ, как академик Лихачев, которого Сорокин внешне напоминал. Его помощники, ежики, выглядели, разумеется, попроще, но тоже люди, как люди, ничего патологического, хоть тресни, вот так. Ваня вспоминал жену, оформившую развод буквально со скоростью звука, папеньку, обнаружившего в Израиле родственников. Ване было 8 лет, когда папа срочно стал из Бориса Боруха мы свалив. Жена и сын, не евреи, почему-то оказались ему не нужны. Пока Ваня служил в армии, умерла мать. Кроме неё, он, кажется, и не был никогда никому нужен, ни жене, которую влюблённый дурак прописал из общаги к себе в материну квартиру, ни приятелям, которые один за другим перестали его навещать. не государству, отпихнувшему его на обочину жизни. Если бы несколько лет назад Ване спросили: "Стал бы он работать на преступную группировку?" Он только рассмеялся бы, может, щепот пальцем был виска покрутил. А теперь: "Да ну, арестуют. Да посадят в тюрьму. Дальше что?" Ходит там хуже, чем было ему до сих пор. В общем, когда у калитки остановилась знакомая девятка, цветы мокрый асфальт. Иван был вполне готов к разговору. Однако и у Бога есть аналитик фантазии у некоторых наших общих знакомых. Вы мне не поверили? Ну вот и это туда же. Почему ж не поверил? Я про заказчика, вошёл аналитик. Чуть что, сразу пулю в лоб ближнему. Греха-то, между прочим, жестокого и там всё-таки публика. Запах серы. Жуков помнил, когда ты здесь стоял шедевру передовой технической мысли отечественная электроника шестьдесят. Кроме шуток, действительно, неплохая машина, так вот сделанная не руками. Она была оснащена армянскими дисководами, снимавшими с восьмидюймовых дисков аккуратную стружку, и принтером производствчик Словакии, не вылезавшим из бесконечных поломок. А изначально это сооружение венгерский дисплей, способный, о чудо и чудес, выдавать не только заглавные, но и строчные буквы. Всё вместе гордо именовалось диалоговым вычислительным комплексом. Лаборатория на ладке располагалась на самой верхатуре одного из сыхов, непосредственно под металлической крышей. Соответственно зимой у сотрудников зуб на зуб не попадал даже в те обоснсловные времена, когда нормально работало отопление, а летом в лаборатории можно было открывать филиал крематория. Валерию Александру однажды довело провести здесь за этим самым вычислительным комплексом целый июль, при том исключительно жаркий. Длинный цеховой корпус был сориентирован по оси север-юг. Часам к двум дня солнце окончательно выползало из торца здания и принимало спечь стену. Тогда дисплей перегревался, курсор на нем пропадал неизвестно куда, вместо букв возникали символы техническим паспортом решительно не предусмотренные. Возможно, это пытались выйти на контакт инопланетяне, но Валерий Александрович их стороне так и не оценил. Он ругаясь просто выключал агрегат. Наверное, зря. Нобелевская премия пришла бы ему, кстати. Теперь на знакомом лабораторном столе стоял неплохой персональный компьютер. Ха-ха. Далеко не такой, как у Жукова дома, но всё же из приличных. И что характерно, к внепланетным сигналам полностью нечувствительный. Компьютеру этому предстояло стать сердцем регулятора, который разрабатывала лаборатория Евгения Герновича Рудакова. На Ленинградском турбинном все-таки не послушались американцев, советовавших заводу перейти на сжатое давление контейнеров. Больше прокумал будет. За десять лет, минувших со времени исторического визита, турбинный порядком сморщился и усох, но выпускал по-прежнему свою основную продукцию и даже продавал ее в страны третьего мира. А теперь вот надумали сделать технологический рывок. И попытаться пробиться на внешний рынок ещё и с регуляторами. Но для того, чтобы расстолкать локтями гигантов вроде АСА или Вудворт, требовалось нечто сугубо современное, то есть цифровое, с компьютерами, программами внутри, вот именно с программой. Самое главное с программой